Вообще-то, алан не хотел ни с кем встречаться, особенно после Сандеры, после того, что она с ним сделала, и, наверное, того, что он сделал с ней. Но однажды Тони сказал, «Тебе надо завести подружку, приятель». алан уважал Тони. Тони был очень хорошим продавцом, к тому же тогда он тоже де-факто исполнял обязанности начальника. Аллан было решил, что Тони его дразнит, и даже посмеялся, но Тони заверил, что абсолютно серьезен. «Это свидетельствует о стабильности характера, друг», — сказал он. «Это доказывает, что ты тот, на кого мы можем положиться». Тони посоветовал алану завести отношения с кем-то знакомым и порекомендовал Алису. алан позвонил Алисе, и та согласилась поужинать с ним в ближайшую пятницу. Они договорились, что Алан зайдет к ней пораньше, и они поужинают в итальянском ресторане по соседству, совсем близко от ее дома. Если свидание окажется неудачным, они смогут отказаться от десерта, и Алиса вернется домой, чтобы не терять целый вечер. Алан принарядился к свиданию. Он специально прихватил запасной комплект одежды в офис и ровно в пять переоделся в туалете. Алиса тоже постаралась. Когда она открыла дверь, алан сразу заметил, какой искусный у нее макияж. Ничего лишнего, слишком яркого или вульгарного. При этом ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и разглядеть сквозь весь этот блеск женщину. Она тоже окинула его взглядом с головы до ног. Кивнула, вежливо улыбнулась. Он также вежливо улыбнулся в ответ. Потом сказал, что его зовут Алан она снова кивнула и надела пальто. Когда они шли по улице к ресторану, Алиса вдруг остановилась, и алан не закончил умную фразу по поводу погоды. «Вы что-то забыли?» — спросил он. «Да, нет, о!» — сказала она, снова оглядела его с ног до головы и закусила губу. Она выглядела такой расстроенной, что Аллану внезапно захотелось ее защитить, заверить, что все будет хорошо. — Пожалуйста, не поймите меня неправильно, — проговорила она. — Нет, нет, но ваш галстук, мой галстук, это неправильно, он совсем не подходит к вашему пиджаку. — О, — ответил он и добавил не невпопад, — это мой лучший галстук. — Вы не будете против? — спросила она. — Простите, вы не будете против, если мы вернемся? — У меня есть галстуки. — Лучше, чем этот. — Ну, если вы настаиваете. — Я настаиваю. — Ну, раз это так важно. — Важно. — Тогда хорошо. Они развернулись и пошли обратно к ней домой. алан подумал, что нужно повторить ту фразу про погоду, но не стал, ему как-то расхотелось продолжать. «Подождите здесь», — попросила Алиса. «Чувствуйте себя как дома. Я скоро вернусь». Она поднялась наверх, а Алан стал разглядывать комнату. Так оказалась красивой. Стены были оклеены очень женскими, но все равно симпатичными обоями. Кругом царила чистота и идеальный порядок. Пахло свежей полировкой. Алан подумал, что и ему нужно прибраться в доме. «Вот!» — сказала Алиса и снова улыбнулась. Теперь ее улыбка стала теплой. — Попробуйте вот этот. Она протянула галстук, перекинутый через руку. Тот был абсолютно черным. алан снял свой галстук в полоску и повязал новый. Алиса бросила на него оценивающий взгляд. — Да, — сказала она, — да, подождите-ка. И снова поднялась по лестнице. Вернувшись, она принесла пиджак, рубашку и ботинки. «Примерьте, это должно подойти к галстуку», — сказала она, и все ее лицо превратилось в сияющую улыбку. Аллан не мог не ответить ей такой же и сделал то, что она попросила. «Почему вы храните всю эту одежду?» — спросил он. Алиса сразу же перестала улыбаться и пожала плечами. Больше она за тот вечер ни разу не улыбнулась. Момент был упущен. Он заказал лазанью, она Феттучини. Лазанью готовили дольше, и он чувствовал себя немного виноватым за то, что ей пришлось ждать. Она не поддерживала разговор. Аллан тоже очень мало говорил. Вдруг он с тоской вспомнил Сандру, с которой можно было говорить обо всем на свете, хотя иногда не ругались и кричали друг на друга. Ресторан был почти полон, и столы стояли близко друг к другу, но Алан почувствовал себя очень одиноким. Он не ожидал, что она захочет заказать десерт, но она заказала тирамису. алан так удивился, что тоже заказал, хотя тирамису ему и не нравился. Деловитый и вдумчиво покончив с десертом, Алиса отложила ложку, внимательно посмотрела на Аллана и закусила губу. «Я не могу решить», — сказала она наконец, — «будем ли мы друзьями или нет? Не могу понять, какой вы». И Аллан начал распинаться, как он хочет, чтобы они стали друзьями. Она смеялась и качала головой. Он заплатил по счету, она позволила ему это и проводил до дома. По дороге они не сказали друг другу ни слова. Он притворялся, что ему нравится гулять в темноте. «Лучше бы вам зайти», — предложила она. Он подумал, что Алиса хочет получить обратно свою одежду. но как только входная дверь закрылась, она притянула его к себе, развязала галстук, сняла с него пиджак и начала расстегивать рубашку. Когда она взялась за брюки, Алан вдруг подумал, что они его, и то, до чего она дотронулась, тоже принадлежало именно ему. Он знал, что она будет заботиться о нем, будет следить, чтобы он хорошо выглядел, когда уходит в офис и носил правильные вещи. Она действительно о нем заботилась, как будто была единственной в огромном мире, кто мог это сделать. На четвертом свидании она сделала ему предложение, и он не нашел причин, чтобы отказать. Он попросил Тони быть шафером на свадьбе. Тони согласился. Аллен сделал это не потому, что хотел продвинуться по карьерной лестнице. Он действительно был благодарен боссу за то, что тот их познакомил. Алан сказал ему об этом после того, как Тони произнес речь по поводу помолвки. У алана с Алисой родился сын, которого они назвали Бобби. Его зачатие тоже было не особенно романтичным, но Аллана восхищала, с каким упорством Алиса пьет витамины и пищевые добавки, чтобы поскорее забеременеть, когда наконец решила, что им пора завести ребенка. Они переехали в более просторный дом. соседи были милыми спокойными гораздо старше чем они когда Бобби подрос ему купили собаку за которой он сам ухаживал секс между аланом и алисой вскоре превратился в скучноватую обязанность случался крайне редко и это было хорошо теперь алан почти не вспоминал о сандре а тони давно умер алан получил его должности и власть теперь алан и о нем вспоминал крайне редко Когда Аллан вернулся с работы домой, у него уже было паршивое настроение. Продажи упали, и это был какой-то нонсенс. Ведь людей в мире становилось все больше, и им требовалось все больше и больше вещей. Внушая эти мысли своим сотрудникам, он совсем выбился из сил. Являясь де-факто начальником, он чувствовал ответственность за то, что они настолько некомпетентны. «У них там вечеринка». сказала Алиса, как только он закрыл за собой дверь. «У кого?» «У соседей. Новоселье, по-моему. И нас они не пригласили». Алан хотел ответить, но она остановила его, подняв палец. «Слушай», сказала она. Он прислушался. «Действительно, где-то вдали за окном играла музыка». «А зачем им нас приглашать? Ведь мы незнакомы». «Хорошо, Алан, вставай на их сторону». они же ведут себя как завоеватели. Я чувствую себя завоеванный. Как долго будет греметь эта музыка? Что, если она не даст нам заснуть?» «Она не очень громко», — сказал Алан. «А если Бобби не сможет уснуть?» «Смогу, еще как смогу», — улыбнулся Бобби. «Это просто какое-то вторжение», — повторила Алиса. «Мне кажется, тебе следует пойти к ним и попросить сделать музыку потише». «Еще очень рано», — возразил Алан. «Если она будет играть слишком долго, тогда... тогда посмотрим».